Глава двадцать шестая. Посол. Как известно, лучшая защита — это нападение. Сложив руки на груди и вскинув голову, я уточнила ледяным тоном. «Ты меня шантажируешь, Рэндал?» Тот аж дернулся. «С чего ты взяла? Я просто предупреждаю, чтобы ты понимала, к чему готовиться. Но, повторяю, еще раз тебя не тронут. А вот с драконом и краконем стоит попрощаться». За ними могут прийти в любой момент. Так что успевай наиграться с горемником, пока есть время. И по балу напоследок кроконя морковкой. Оу, морковка отменяется. Дракон уже сам прикончил кролика. Я перехватила изумлённый взгляд бывшего жениха и увидела, что к нам летит огненный дракон, в лапах которого болтается безжизненная белая тушка. Нет, не верю, что Лекс убил такого милого пушистика. Скорее всего, опять вырубил этого ушастого паникёра. Но Ренделу об этом знать не обязательно. Дракон аккуратно положил обмякшее пушистое тело недалеко от нас и замер. Буравя меня беспокойным взглядом, я чувствовала, что он волнуется за меня, и это было очень приятно. Так, даже лучше. Полочу будет меньше работы. Подвёл итог писец. Это ты во всём виновата. Если бы Лексиан достался мне, он был бы жив, гневно воскликнула Рогиана. Он и так жив, и я не позволю ему погибнуть, парировал я. Не ссорьтесь, девочки, примирительно вскинул руки Песец. Порой происходит то, что мы не в силах контролировать. Авелика, я сопровожу господина посла и Амира к Диану к министру, после чего отправлюсь к тебе. Мы очень спокойно всё обсудим. Не забудь забрать все подарки, которые ты ей дарил. Я буду очень рада шкатулке из гренкина и смогу по достоинству оценить этот презент, в отличие от некоторых. Брюнетка оскалилась в ядовитой улыбке. Откуда она знает про шкатулку? Диана резко отдёрнула её ренду. Я не собираюсь разрывать помолвку. Наоборот, надеюсь, что мы с моей невестой решим все разногласия. Задно, я могу дать несколько дельных советов, как отсрочить казнь дракона или вообще отменить её в суде, подмигнул мне этот хитрец. Результат не гарантирую, но можно попытаться. К сожалению, совсем без суда не обойтись. Господин Маракес славится своей принципиальностью и не спустят эту ситуацию на тормозах. Посол уже начал терять терпение и приблизился к нам Горцой на коне. Надеюсь, вы уже закончили свои разборки. Меня ждёт министр. Мог бы и поздороваться с незнакомой дамой, тоже мне дипломат. Натянув на лицо лёгкую улыбку, я изобразил перед толстиком изящный Книксон в лучших традициях алгардийского королевского этикета. Господин Маракеш, мне очень жаль, что нас до сих пор не представили. Я кинул укоряющий взгляд на Рендова. Писец тушевался. Позвольте это исправить. Я Ами Авеликасаин, владелица большого поместья неподалёку отсюда. Я много наслышана о красотах вашей страны и замечательных людях её населяющих. Озвучил я общие фразы, ничего не зная о соседнем государстве, даже его названия. Мне так жаль, что мы познакомились с вами во время такого досадного инцидента. Мой кроконь вышел из-под контроля, вдобавок карета налетела на камень. Я и два не погибла. напустила я в голос трагизма и беспомощно захлопала глазками. Такое счастье, что этот позор видели лишь несколько людей, иначе я бы сгорела от стыда. Я же летала вверх ногами, кувыркаясь в воздухе, представляю, как забавно это выглядело со стороны. Тонко намекнула я на посольские кульбиты. Понимаю, сдержанно отозвался толстячок. Посол призадумался. В его маленьких глазках замелькали мысли. стоит ли передавать это дело дальнейшей огласке я же продолжила не могу выразить словами как я вам признательна что вы героически пытались остановить кроконя и спасти меня воистину жители вашей страны храбры сильны и отважны и вы лучшее тому подтверждение масляные посольские глаза вспыхнули довольно огнём мне коротко кивнули сейчас опасное животное понесло заслуженное наказание подчеркнула и кивая на распластанную белую тушу неподалёку, и мысленно молясь, лишь бы кроль не шевельнулся. К счастью, никто серьёзно не пострадал, и вы, и эти бравые воины оказались крепкими мужчинами, а ваша племянница приземлилась на мягкое, и даже можно сказать, что вся эта досадная ситуация обернулась к лучшему, способствуя миру между нашими странами. Это каким образом? не понял посол. «Полагаю, если об этом инциденте станет известно вашему королю, он поостережется когда-либо нападать на нашу страну. Ведь у нас даже обычный кракойн на дороге способен разметать в стороны целый отряд». Подвела я итог с самым невинным видом. Посол уставился на меня, не мигая, а потом неожиданно расхохотался. «Да так громко, что Паширон начал приходить в себя!» Сморщил нос и тряхнул ушами. К счастью, этого никто не заметил. Дракон оперативно отправил кролика в очередной нокаут ударом хвоста в висок. А вы забавные. Приятно было познакомиться, Ами Авилика Саин. Берегите себя. При шпоре в коня Посол поскокал от наспрочь. Неплохо. Рендел посмотрел на меня с уважением. Возможно, твой горемник всё же избежит сюда. Не думай, что всё сойдёт тебе с рук. Ни хуже змии прошептала Ригдиана. «Вообще не понимая, откуда в тебе столько везучести. Ведешь себя, словно ты местная королева. Заклинание черного пламени, и то на тебя не действует!» — выкрикнула брюнетка в ярости, но тот же поняла, что на эмоциях ляпнула лишнего и осеклась. «Рэндалл Торренс», — резко развернулась я к бывшему жениху. «Вы находитесь при исполнении и были свидетелем, как Амира Гдиана призналась в попытке убийства». Насколько я знаю, заклинание Чёрного пламени смертельно опасная магия, запрещённая во всех мирах. Я требую ареста этой дамы, заключения её под стражу и допроса с артефактом правды. Столппившийся недалеко от нас подчинённый Ренделла растерянно переглянулись между собой. Дракон встряпетнулся, а мой кучер потрясённо вытаращил глаза. Да ты, да я! аж задохнулась брюнетка от ненависти, досады и страха. Ави, малышка, давай не будем горячиться. Испугался за любовницу писец. Уверен, Диана выразилась образно. Она не собиралась тебя убивать. Я тебе не малышка, ледяным тоном отдёрнула я его. Если она не виновна, ей не о чем волноваться. Я настаиваю на ее аресте, Торнс. Иначе под суд пойдёшь ты сам за халатность при исполнении служебного долга. Твои люди свидетели. И поторопитесь. «Ваш посол ускакал далеко вперед. Догоняйте!» «Не волнуйся, а велика, я со всем разберусь!» Обреченно махнул рукой песец. «Куда ты сейчас направляешься? В город? Могу выделить тебе одну лошадь. Позже заберу». «Кому нужны лошади, когда у меня есть дракон?» Небрежно повела я плечом, направляясь к Лексу.